Часть пятнадцатая, глава 1 Желябов и Перовская под именами Слатвинского и Воиновой жили по первой роте Измайловского полка в небольшой квартире из двух комнат с кухней. Прислуги они не держали, людей принимали мало, никаких писем не получали. Время было тревожное, полиция приказывала дворникам Большого дома номер восемнадцать Петушкову и Афанасьеву держать ухо востро. Слотвинский и Воинова выдавали себя за брата и сестру. Этому дворники не верили и ухмылялись. Подозрений же против них до последних дней не имели. И лишь в самом конце февраля Околоточный велел особенно следить за квартирой номер двадцать три. У полиции возникли смутные подозрения. Дворники потому не считали этих жильцов братом и сестрой, что Воинова не сводила со Слотвинского глаз. Перовская хорошо скрывала свою революционную работу, но скрывать любовь к Желябову было ей не под силу. В революционном кругу говорили, одни сочувственно, другие равнодушно, третьи неодобрительно, что Соня любит его до безумия. От близких товарищей она своих отношений с ним не скрывала и часто со счастливой улыбкой называла его «мой Тарас». Собственно, Желябов уже больше не был Тарасом, Теперь назывался то Захаром, то Бородачом, но она любила это прежнее его имя, которое он носил в начале их сближения. Большинство друзей думали, что Перовская полюбила в первый раз в жизни. В свое время она почти без любви стала невестой Тихомирова и отказалась от него почти без огорчения, хоть ей было досадно, что расставшись с ней, он скоро влюбился в другую. Интимные дела никого не касались, говорить о них, собственно, не полагалось, это считалось мещанством, тем не менее в революционном кругу, как и во всяком другом, очень интересовались этими делами. Несмотря на переполнявшее ее счастье, Перовская часто плакала, и она, и Желябов прекрасно понимали, что жить им осталось очень недолго, но в его присутствии Перовская была бодра, весела и даже скрывала от него, что здоровье ее худо. Ей часто случалось и прежде подвергаться очень большой опасности, однако прежде ее жизнь, каждый день, каждая минута не имели для нее такого необыкновенного значения, как теперь. Характер у нее был от природы веселый. Тем не менее, жизнь ее была печальной задолго до того, как стала нечеловеческой. В ранней юности она была несчастлива из-за деспотического нрава ее отца. Его всю жизнь ненавидела больше, чем Александра II. Бывший петербургский губернатор и теперь был для нее как бы воплощением зла старой России. Позднее, уйдя из дому, она занялась революционной работой. У нее было гордое сознание того, что она живет согласно своим убеждениям и исполняет свой долг перед народом. Но, вероятно, радость от этого была менее велика, чем ей хотелось бы. По-настоящему в первый раз в жизни Перовская стала счастливой именно тогда, когда ее короткая, страшная жизнь подошла к концу. Желябов тоже любил ее, но не до безумия. Он всегда нравился женщинам, имел немало увлечений и никогда им большого значения не придавал. Цепь политических рассуждений, которая привела их всех к мысли о необходимости убить Александра II, оставалась прочной. Однако у Желябова иногда бывали минуты сомнения и колебаний. Некоторые народовольцы находили, что Тарас как будто начал разочаровываться в терроре, хоть этого прямо не говорит и хоть работает втрое больше других. Вспоминали, что он в свое время вошел в партию условно, выговорив себе право уйти, если убийство Александра II не даст России свободы. Да, он всегда был в сущности конституционалистом, как старик, как Колоткевич, неодобрительно замечали наиболее радикальные члены исполнительного комитета. Народная воля объединяла людей разных взглядов. Одни хотели конституционного образа правления, другие – учредительного собрания и республики, третьи – социалистической революции, четвертые – сами не знали, чего хотят, вошли в партию из молодечества, по чувству товарищества или от неудачно сложившейся личной жизни. Желебов считался умеренным человеком по программе и переменчивым в вопросах тактики. Иногда он говорил, что террора недостаточно, что надо поднять крестьянское восстание, говорил, что соберет и проведет на Петербург стотысячную народную армию, и говорил так увлекательно, что ему верили даже серьезные рассудительные люди. Он выступал на небольших собраниях сочувствующих, успевал делать все, имел огромный успех, и слушателям казалось, что этот высокий, красивый, похожий на царя революционер, «Воплощение непоколебимой воли». Это было верно, но Перовская знала, что он иногда по ночам бредит и вскрикивает, что и на его в одиночестве, он порою с остановившимися глазами разговаривает сам с собой, что он раза три за последний месяц падал в обморок. Изредка, в кругу самых близких людей, Желябов описывал свою смерть на виселице, описывал с такими ужасными реальными подробностями, что... Она, Геся, и даже мужчины затыкали себе уши. Как человек он был живее, чем она, и страстно любил жизнь. Быть может, в минуты, казавшиеся ему минутами малодушия, он думал, что все-таки люди живут на земле только раз. Работал Желябов, как никто другой, и рисковал головой ежеминутно. Перовская умоляла его беречь себя, он отшучивался. Перед своим отъездом из Петербурга к ним зашел проститься Тихомиров. Его прежние отношения с Перовской создавали при встречах неловкости и холодок. Однако слова попрощаться перед отъездом имели для террористов не такой смысл, как для других людей. Для них каждый вечер мог оказаться последним. Старик по обыкновению был настроен мрачно. Проклинал затею цареубийства, говорил, что она и бессмысленна, и неосуществима. Александр Дмитриевич погиб, А где уж нам до него? Мы все умрем раньше царя». Перовская на него напала, раздраженная и его настроением, и тем, что он Тараса ставил ниже, чем Михайлова, да еще как будто нарочно это подчеркивал. Но к ее изумлению Желябов, хоть был самолюбив и вспыльчив, почти согласился со стариком. «Все же теперь нам отступать нельзя. На весах и наша честь, и репутация исполнительного комитета», решительно сказал он. Когда он вышел на кухню за самоваром, Перовская, подавив обиду, шепотом попросила Тихомирова повлиять на него. В последние дни совсем закусил у дела. Ради бога, убеди его вести себя осторожно. Тихомиров с усмешкой развел руками. «По нашей диспозиции Тарас должен вскочить на подножку кареты царя и заколоть его кинжалом. Думаю, что сделать это осторожно было бы нелегко». В последние дни февраля Желябов работал и по ночам, копал землю в сырной лавке кобызевых и возвращался домой поздно. Перовская только просила его точно указывать, куда он уходит и когда вернется домой. Это ее желание он выполнял неизменно. Однако задолго до наступления указанного им часа она переставала понимать и слышать. Тарас возвращался от него Шел запах подземной галереи, он убегал приводить себя в порядок, затем весело рассказывал, как хорошо идет дело, какой молодец Антонина, так когда-то называлась Якимова. Перовская ласково качала головой. Между ней и Якимовой шла глухая борьба. Обе хотели получить роль хозяйки сырной лавки на Малой Садовой. Александр Михайлов незадолго до своего ареста признал, что Якимова с ее простонародной наружностью, с говорком на О, подойдет лучше. Да-да, Антонина замечательная личность, подтверждала Перовская. Когда выпадал свободный вечер, что случалось редко, Желябов читал ей вслух. Это было лучшим ее наслаждением, особенно если больше никого не было. Иногда он читал ученые статьи Антоновича, и она делала вид, будто очень ими интересуется. Случалось, читал роман Жор-зант. Это ее в самом деле занимало, а он смеялся и говорил, что ничего ни в каких индианах не понимает, и баб таких нет, и вопросов этих в России не существует. Увлекало ее лукьяновское исследование о гайдамачине. Она слушала, представляла себе его на коне с казацкой саблей в руке. Охотнее же всего он читал Тараса Бульбу. Это было его любимое произведение, вероятно, отсюда и пошла его революционная кличка. Читал он мастерский У нее кровь отливала от сердца, когда он торжественно и звучно читал последнюю сцену повести. Перовская знала, что он кончит жизнь, как тот Тарас. И у нее было твердо решено, что она умрет вместе с ним, рядом с ним, на одной с ним виселице. Это было единственное, сбывшееся из ее желаний.